Отдышавшись, выпив стакан воды, рыс немного пришел в себя. Мы всему городу сообщили, что вы, Иван Алексеевич, будете на диспуте. Народа привалила прорва, а вас нет. Решили послать за вами автомобиль. Он доехал до ближайшего угла и сломался. Решили начать без вас. Я вошел в зал и вдруг полыхнуло, грохнуло. Вот меня чем-то по лицу шарахнуло. Болит черт. Дым прошел, разглядели, сцена в дребезе. На первом ряду пять человек убиты на месте. Много раненых. Меня кажется контузило. Щека болит. Нет ли йода? Бунин с трудом вникал в слова собеседника, но после просьбы йоды начал дико хохотать. Он не мог остановиться даже тогда, когда пришла Вера Николаевна. «Вот!» — проговорил он, беря дыхание. — Плачу о своих бриллиантах. А я ведь во время взрыва должен был стоять на сцене, а ее в щепке. Проспал. Первый раз в жизни. Ты права, что Господь не делает все. Мысль мудрая, да не всегда человек по разуму живет. Больше по сердцу. глава третья. Судьба спасла его. а болгарское правительство за свой счет отправило в вагоне третьего класса в Белград. Когда поезд прибыл в этот город, вагон загнали на запасные пути. В этом железнодорожном тупике и жили бунины, тратя последние гроши, которые подарила болгарское правительство. Сербы помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те колокольчики, Деникинские тысячи рублей. Какие еще были у некоторых из нас, на девятьсот динар каждые, меняя, однако, только один колокольчик, писал Бунин много лет позже. Делом этим ведал князь Григорий Трубецкой. И вот я пошел к нему попросить его сделать для меня некоторые исключения, разменять не один колокольчик, а два или три, сославшись на то, что был обкраден в Софии. Тот посмотрел строго на просителя и сухо спросил: «Вы, говорят, академик?» Кровь бросилась в голову, но Бунин сдержал себя. Так точно. А из какой именно вы академии? Это было настоящим издевательством. Я не верю, князь, сказал Иван Алексеевич, что вы никогда ничего не слыхали обо мне. Трубецкой залился краской и резко отчеканил: «Все же». Никакого исключения я для вас не сделаю. Имею честь к вам. Бунин вышел на улицу, с трудом соображая, как быть, что делать, вновь возвращаться в Софию, в этот страшный отель, переполненный тифозными больными. Из окна посольства, где размещался Трубецкой, вдруг раздался крик «Господин Бунин!». В окне виделся русский консул. он продолжал только что из парижа пришла телеграмма она вас касается госпожа Цетлин выхлопотала для вас визу во францию и еще прислала тысячу французских франков голова пошла кругом как мария самойловна могла узнать о его беде о краже в континентале нет узнать не могла но ее исключительно доброе сердце подало весть друг в беде Вот она и отозвала. Нет ничего дороже истинных друзей. И зря до надо ерничает. Спаси, Господи, меня от помощи цепленных, а от холеры я сам спасу. Ностальгия. Глава первая. 28 марта 1920 года, испив несказанную чашу мучений, Бунин прибыл в Париж. в городе нассенне было яркое весеннее солнце почти незамутннное облаками которые в это время годы порой приносятся ветром с океана удивительно вкусный и дешевый хлеб множество русских и шумные улицы со скрипом тормозов цоконем копыт и блеском ветвин пунин долго с платоническим интересом изучал их содержимое шелковые галстуки Крустальные флаконы, мягкое нижнее белье, модные костюмы и платья, десятки сортов колбасы, розовые акарака от Феликса Потена и бриллиантовые ожерелья в зеркальных окнах кортье. Хотелось идти осматривать Лувр, а пошел в дом номер 77 по Рю де Гринель в русское посольство Кандаурову и князю Кугушеву за видом на жительство. хотя, собственно говоря, жить было не было. В посольстве принимали согласно живой очереди, которая была чуть короче, чем до площади согласия. Все просили, как милостыне, разрешение жить здесь, а сердцем тянулись туда. Талантливая писательница-сатирик и единственная, пожалуй, женщина в этом жанре, Надежда Тесси, уже получившая вид, опубликовала заметку. Ностальгия. Пыль Москвы на ленте старой шляпы. Я как символ свято берегу. Лоло. Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха. Отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь. И вдруг каснет. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки. И вянет душа. Душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умер. Боялись смерти большевистской и умерли смертью здесь. Вот мы смертью смерть поправшие. Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит от